Италия, 1173-1350 годы. Пизанская падающая Слава Пизанской башни заключается не столько в ее архитектурных достоинствах, сколько в удивительной судьбе. Свыше 800 лет с первых дней строительства ей грозило падение. Она неуклонна, примерно на 1 миллиметр в год, наклонялась и наклонялась и никакие инженерно-строительные приемы до нашего времени остановить ее не могли. Архитектурный храмовый ансамбль на площади чудес в Пизе начали строить в 1063 году, после того, как пизанцы одержали знаменательную победу в морском сражении против Сарацин при Палермо. Сооружение религиозного оплота веры диктовалось политическими и экономическими условиями, Виза с XI века была одной из могущественных морских республик Италии с развитой торговлей. Она поддерживала торговые и культурные связи с городами на Средиземноморском побережье. По ее улицам разгуливали иностранные купцы. И христианская вера в эпоху расширения влияния Папы Римского должна была утвердиться по всей стране и привлекать иностранцев. Именно в этот период в северо-западной части старого города было решено воздвигнуть кафедральный собор с колокольней, баптистерии для крещения и кладбища. Архитекторы Бускетто и Райнальдо стали возводить собор в стиле, который получил название Романо-Пизанский. Большое внимание при этом уделялось фасаду, отделанному мрамором и украшавшим его колоннам. Собор возводили около 55 лет. На Баптистере ушло еще больше времени – 120 лет. Но основной рекорд по длительности строительства поставила колокольня. По-итальянски компанила, больше известная как Пизанская башня. В общей сложности ее сооружали 164 года. Вначале ее высоту намеревались довести до 70-98 метров. Каждый ярус из планировавшихся 10-12 ярусов окружали бы колонны. На последнем этаже должна была располагаться звонница. И архитекторы вполне справились бы с задачей, но помешало одно обстоятельство, негативные последствия которого заметны до сих пор. Архитекторы Бонано-Пизано и Вильгельм фон Инсбрук, которые начинали ее строительство в 1173 году, к своему удивлению обнаружили, что уже после третьего яруса башня неожиданно отклонилась от вертикальной оси на несколько сантиметров. Это было заметно даже непосвященным. Какова дальнейшая судьба обоих архитекторов, неизвестно. Поняв свою ошибку, они скрылись из города. Правда, существует иная версия – что якобы наклонной башню они сделали намеренно, чтобы показать свое архитектурное мастерство. Но, скорее всего, архитекторы допустили ошибку. Зная, что под фундаментом неустойчивые почвы они не укрепили его. И башня проявила свой характер. Поставить башню в вертикальное положение никому не удавалось, и работа остановили. К 1233 году он отстроил еще один ярус. Их стало четыре. И снова остановка. Башня грозила падением. Она по-прежнему наклонялась. Желающих продолжать ее строительство не находилось. В 1275 году архитектор Джованни Симонии рискнул продолжить работы и надстроить еще несколько ярусов. Однако, чтобы не завалить башню полностью, он предпринял попытку выровнять стал с наклонной стороны увеличивать длину колон. Башня подросла на несколько ярусов, но не исправилась, а еще больше наклонилась. И это тоже стало заметно окружающим. Работы прекратили, и башня опять осталась без колокольни. За очередное исправление падающей Пизанской башни взялись уже в 1350 году. Архитектор Тамаза Пизана завершил строительство. Он нарастил еще один ярус, возвысил его с наклоны стороны и, наконец, установил звонницу. Теперь высота башни составила 56 метров. На верхнюю смотровую площадку вели 294 ступеньки. Но наклоняться башня от этого не перестала. В 1990 году башню закрыли. Необходимо было срочно предпринять ряд строительно-монтажных работ для укрепления фундамента с северной стороны башни, противоположной наклону. Там откачали воду и удалили 38 кубометров крунта. С 2001 года башня стоит устойчиво и вновь открыта для посетителей.